Катерина Сусанна Причард. Обольстительница из Сэнди Гэпа. Никому бы и в голову не пришло, что Сьюзен Джейн Морен такая обольстительница. И меньше всего ей самой. И все же это было так. Два достойных человека ссорились из-за нее, стоило им только встретиться, а третий всегда околачивался возле ее домишка на окраине города, колол ей дрова или играл на аккордеоне жаркими летними вечерами. Об этой истории шли толкие пересуды по всему Сэнди Гэппу. Миссис Моррен утверждала, что ее это нисколько не трогает. Она продолжала поддерживать добрые отношения со всеми, хотя некоторые женщины и девушки, жившие в старом городе в лачугах возле родников, ясно давали понять, что не желают иметь с ней ничего общего. А Сьюзен – маленькая женщина лет пятидесяти, а то и больше. была по-прежнему весела, как птичка. Всю жизнь она работала, не покладая рук, и лицо ее поблекло и обветрилось. Ее ржеватые с проседью волосы еще золотились на солнце, и она всегда выглядела аккуратной и подтянутой, как было принято в старину. Только глаза ее оставались по-прежнему молодыми, голубые, как незабудки, и невинные, как у младенца. В них так и светились веселая улыбка и жизнерадостность. Всем было известно, что пять лет назад миссис Моррен была уважаемой женой уважаемого фермера, который и сейчас живет менее чем сотни миль от Сен-Ди-Гэпа. Она имела такое же право называть себя миссис Моррен, как вороноконорейкой. И все-таки она величала себя миссис Моррен, и ни у кого не хватало духу называть ее как-нибудь иначе, ведь она жила с Дэйвом Морреном как жена. Если кто-нибудь осмеливался напомнить ей, что они с Дэйвом не венчаны, то она умела так ловко повернуть разговор, что человек оставался в дураках. А как она могла быть обвенчана, если существовал на свете Джордж Чедуик, который собственной персональной являлся в Сэнди Геп каждые два-три месяца и упрашивал Сьюзан вернуться с ним домой? Джордж Чедуик был одним из немногих зажиточных фермеров в районе. Он расчистил землю и посеял пшеницу близ Илгон Рокса к юго-востоку от горного Кряжа. Еще до того, как там нашли золото. И Сьюзен помогала ему. Вместе с ним она работала в поле, расчищала и выжигала участок, сеяла, собирала урожай и детей вырастила. Старый Робби, напарник Карла Моринга, говорил, что Дэйв Моррен – беглый матрос. Однажды он вдруг явился к Чедуику и попросил работы. Шла уборка, рабочих рук не хватало. И Джордж поставил его ножнейкус на повязалку. Дэйв оказался хорошим работником, пожилой, но сильный, как ломовая лошадь, черномазый, каринастый. Он вскоре стал расхаживать по ферме как хозяин, покрикивая и распевая песни. Джордж Чедуек был славный человек, но скупават. Он думал только о том, сколько денег можно выжать из земли, из кота, да и из людей, которые на него работают. Почти все они, проработав несколько месяцев, уходили. Но Дэйв продержался на ферме в Иглан Роксе. Почти три года. Чедуик уж совсем к нему привык, как вдруг Дэйв уложил заплечный мешок и отправился в Сэнди Гэп искать золото. С неделю вместо него работал Робби. Он слышал, как Чедуик, к сожалению, говорил Сьюзан, «Лучше Дэйва у меня работника никогда не было. Как он все наладил во время прошлой уборки, когда у меня нога болела». «Если бы ты прибавил ему денег, может, он и остался бы», — сказала Сьюзан. «С какой стати, Сьюзи?» – спросил Джордж, расстроившись при мысли о напрасной трате денег. Дэйв был хорошим работником, но ведь он при первом случае пропивал и проигрывал все до гроша в Саутерн Кросс. «Что верно, то верно», – весело сказала Сьюзен. «Дэйв умел взять свое от жизни, не то что мы». «Как это так?» Джордж не мог понять, что это нашло на жену. «Ферма у нас хорошая, верно?» «В банке кое-что отложено. Ребята выросли и устроены. Что еще нужно? Сьюзен засмеялась своим веселым добродушным смехом. Тебе это по душе, Джордж, сказала она. Ты готов до старости ковыряться в земле и не знаешь даже, что на свете бывают радости и счастье. А с меня хватит. Мы тряслись над каждым горшком и работали как проклятые много лет, пока дети были маленькие, еще куда не шло. Тогда я о себе не думала, все заботилась о них и о тебе. Ну теперь у нас есть деньги и дети выросли, а я как будто зажива похоронена. Вот мне и хочется немного встряхнуться. Джордж уставился на нее в изумлении. То рехнулась, Сьюзи, сказал он. Ну и пусть. Все равно мне будет скучно без Дэйва, заявила Сьюзен. Как начнет он бывало насвистывать или петь свои матросские песни, так все словно оживает. А тебе разве не нравилось, когда он присаживался к огоньку зимним вечером? Иссыпал шутками, да рассказывал разные истории о заморских краях, где он побывал. «Еще до Сева вернется без гроша за душой и рад будет, чтобы его взяли обратно», — заикнулся была Джордж. «Не очень-то я в это верю», — ответила Сьюзан. Когда несколько месяцев спустя Дэйв прикатил на ферму, видно было, что он уже пропустил несколько кружек. Он оставил у ворот старый разбитый автомобиль, на котором приехал. И не твердой походкой направился к дому. Что я тебе говорил, заметил Джордж, обращаясь к жене. Дэйв выглядел таким же оборванным и неприкаянным, как в тот день, когда отправился бродяжничать с мешком за плечами. Но он поздоровался с Джорджем шумно и развязно. Здравствуй, мистер Чедык, воскликнул он. Ну как она жизнь? Неплохо. Джордж немного помолчал с самодовольным видом. Не бойся опять на прежнюю работу хочешь ж Дейв? Работу свою можете оставить при себе, мистер Чедвик, – пробасил Дейв. По правде сказать, мне здорово повезло. Нашел в горах подходящий участок и продал его за пару тысячёнок. Ах, Дейв, – воскликнула Сьюзен, как я рада! Дейв глянул на нее своими жгучими карими глазами, и она прочла в них то, о чем уже начинала догадываться. Приехал поделиться с вами хорошей новостью. Объявил он хвастливо. «И забрать кое-какое брахлишко, я его тут оставил, когда ушел на разведку». Сьюзан ушла в дом, чтобы приготовить чай и покормить гостя. Дэйв намекнул, что не прочь переночевать, если мистер Чедуэк не возражает. Он устроится на койке в кладовой, где хранится сбруя, и встанет чуть свет. Джордж заставил себя быть приветливым. Он расспрашивал, как идет разведка на новом месте, много ли народу застолбило участки. Стоит ли ему пригнать туда овец, которые паслись на Жневье?» Дэйв с увлечением говорил о перспективах разведки и о том, что теперь в старом городишке близ рудников жизнь забьет ключом. Они проговорили часа два. Потом Джордж сказал, что пора спать. Он слышал, как Дэйв уехал еще затемно, и в голове у него возник смутный вопрос, почему он так спешит. Немного погодя он подивился, что Сьюзен не приносит ему чашку чая, как обычно. Каждое утро она вставала до свету, трудолюбивая, как пчелка, и он был спокоен, что она разбудит его и мальчишку, который выгонял коров. В доме было необычно тихо. Из загона доносилось мучание коров. Солнце поднялось уже высоко, и Джордж решил наконец узнать, что нарушила давно заведенный порядок в доме. Тут-то он нашел записку Сьюзен на кухонном столе, где был накрыт для него завтрак. «Дорогой Джордж, думаешь, что долг свой я перед тобой выполнила? Работала не за страх, а за совесть. Детей вырастила. Денег у тебя полно, сможешь нанять человека помогать тебе по дому. Дети уже взрослые, я им больше не нужна. Ты всегда только о деньгах думал. Настоящей жизни я с тобой не видела». Адэйв говорит, что мы можем поехать в Сидней и пожить в свое удовольствие на те деньги, что он выручил. Мы с Дэйвом всегда нравились друг другу, и надеюсь, ты не будешь очень горевать, что я ухожу с ним. Я совсем не чувствую себя старой Джордж, а тебе я, как видно, уже не нужна. Твоя любящая бывшая жена Сьюзен. Джордж долгое время носил письмо с собой и всем его показывал. Он даже не делал вид, что убивается или сердится. Вся эта история была для него настолько неожиданной, что он только спрашивал изумленно и недоверчиво. Но кто бы мог подумать, что Сьюзи такое сделает? Вы бы поверили, что Сьюзи выкинет такую штуку? Дети возмущались больше, чем он. Джон работал банковым клерком, а Мэвис школьной учительницей. Оба считали, что мать опозорила их. Но Джордж не позволил им и слово сказать против Сьюзен. «Нет, — Нет-нет, — говорил он им, — ничего она не сделает. Она не опозорит вас. Почему бы ей не прокатиться в Сидней с Дэйвом Морреном, раз ей так захотелось? Скоро она вернется домой, и мы ни о чем даже вспоминать не будем. — Что ты говоришь, отец? — возмутился Джон. — Неужели ты ее примешь обратно? — Вот что, сынок, — отвечал Джордж спокойно. ты не знаешь, каково мне жить выглан Рокси без неё. И все-таки она права. Я больше думал о ферме и о том, чтобы наживать деньги, чем о чем-нибудь другом. И жизнь у Сьюзи была скучная и тяжелая. Не могу я сердиться на неё, если ей захотелось съехаться ненадолго. Но я думаю, ей скоро надоест этот неотесанный пьяница Дейв Морин, хотя Сьюзан все не по чем. Два года спустя Дейв Морин вернулся в Гепп вместе с Сьюзан. Городок процветал. Старые рудники вновь открылись, и вокруг них вырастали груды отвала, зеленовато-серые и ржаво-красные глинистые бугры. Некоторые старатели все еще брали россыпное золото на равнине, простиравшееся от кряжа. Дэйв встретил старого напарника и взял с ним на половинных началах участок, который сулил неплохие барыши. Вот тогда-то он и Сьюзен поселились в домишке, прилепившемся голому утесу неподалеку от трудника вынора. Очень скоро домик принял обжитой уютный вид. Зеленый вьюн обвивал шаткую веранду перед домиком, и Сьюзан сама сделала дорожку и посыпала ее галькой. В горшках у нее цвела герань, а навес позади дома покрывали крупные листья дикого винограда, которые она заботливо поливала, сберегая каждую каплю воды после мытья посуды. Скоро миссис Моррен завела курицу с сыплятами и двух коз, и возилась с ними без конца. Все были уверены, что она совершенно счастлива с Дэйвом Морреном. Такой она была всегда жизнерадостной и энергичной. Правда, Дэйв был в то время немного мрачным и угрюмым. Он растратил все деньги, и ничего у него не осталось, кроме Сьюзен. А в ней, судя по всему, он не мог быть уверен ни одного дня. Его ревность смешила всех, кроме Сьюзан, которая просто не обращала на это внимания, так же как на его дурное настроение и запои. Она безумно ку болтала, и ее смех звенел так весело, словно они с Дэйвом были действительно самыми счастливыми людьми в Сэнди Гэппе. Когда Джордж Чедуик узнал, что Сьюзан поселилась в Гэппе, он стал время от времени возить туда к мяснику то бычка, то жирных ягнят. Однажды под вечер, возвращаясь из города, он остановил грузовик перед лачугой и не спеша прошел по дорожке, усыпанной галькой, крылечку. «Джордж!» — какими судьбами воскликнул Сьюзен, увидев, что он стоит перед домом. «Как живешь?» «Плохо, Сьюзен», — сказал он печально. «С тех пор, как ты ушла, я сам не свой». «Когда ты вернешься домой, Сьюзен?» «Уже так давно...» «Заходи, садись!» — приветливо пригласила его Сьюзен. Какой ты измученный! Давай я тебе чаем напою. Джорж вошел и уселся в крошечной комнатке, душные, как раскаленная жестянка. Сьюзен приготовила чай и подала лепешки, которые только что напекла, потому что Дэйв любил горячие лепешки с маслом к чаю, когда приходил с работы. Они мирно поговорили о том и о сем. Джордж жаловался на ревматизм и на трудности с сезонными рабочими и прислугой. Надо тебе вернуться домой, Сьюзи, сказал он. Без тебя на ферме все прахом идет. Я никогда не вернусь домой, Джордж, сказала Сьюзан твердо. Не говори так, взмолился он. Ты уже повидала жизнь, как хотела. Теперь надо вернуться домой, Сьюзи. Я еще мало видела, Джордж, сказала Сьюзан. И не всегда все насладилась, могу тебе сказать по совести. Ну что ж, я, пожалуй, пойду. Джордж поднялся во весь свой огромный рост. и направился к двери, но в этот момент вошел Дэйв. «Ты чего это?» — рявкнул он и шагнул к Джорджу. «Не глупи, Дэйв!» — прощебетала Сьюзан. «Джордж просто проходил мимо и заглянул узнать, как мы живем». «Я не допущу, чтобы он совал свой нос в наши дела и сманивал тебя», — прорычал Дэйв. «Я имею право зайти и проведать свою жену, если мне хочется», — спокойно заметил Джордж. «Она моя жена!» И ты не имеешь права врываться ко мне в дом, будто ты здесь хозяин. Убирайся отсюда, не то я тебя вышвартну. Перестань, Дэйв, остановил его Сьюзен. Джордж ведь не хотел ничего плохого. Он только, если бы он хотел поступить полюдский, он развелся бы с тобой и дал нам повенчаться чинчинам, буркнул Дэйв. Развести с Сьюзи? спросил Джордж в ужасе. Да никогда я этого не сделаю. Уж не думаешь ли ты, что с тобой разведусь, Сьюзи?» Сьюзан засмеялась с журчащим смехом, успокоившим обоих мужчин. «Будет вам пререкаться», — воскликнула она. «Никакого развода я не хочу, пакость такая. Опять все начнут о нас сплетничать. А теперь, Джордж, ради бога, уходи. Да не забывай после еды принимать щепотку соли от ревматизма, как я тебе велела». Старые Робби и Карл Моринг... вырыли шахту на горе позади домишка Моррена. Возвращаясь с работы, они, как обычно, заглянули к Сьюзен и узнали от нее, что произошло. Робби ухмыльнулся при мысли о том, как он перескажет своим дружкам эту забавную историю. Молодой Карл нахмурился и, тяжело ступая, пошел колоть дрова, которые он каждый день складывал к ногам Сьюзен с угрюмой преданностью. Молодой Карл, флегматичный и дюжий парень, красивый и светловолосый, Жил на квартире у Кэссиди и все считали, что Лота Кэссиди влюблена в него. Миссис Кэссиди рассказывала всем, что у Карла с Лотой дело давно было сложено, когда эта женщина приехала в Сэнди Гэп и начала носиться с Карлом и его игрой. Теперь, видите ли, у него нет времени для Лоты. Вечно торчит у Моранов, то в покер играет, то на веранде наигрывает Сьюзен всякие старые песни на своем аккордеоне, а Сьюзен Джейн усядется рядышком. и распевает во весь голос. Стыдно и путаться с молодым парнем, который ей в сыновья годится. Мало и того, что мужняя жена оживет с другим. «Да будет вам, миссис Кэссиди», урезонивал ее старый Робби. «Зря вы ругаетесь, Юзан, что она обольстительница какая-нибудь». «Самое, что не наесть обольстительница», упорствовала миссис Кэссиди. «Вот пойду к ней и скажу все, что я о ней думаю». «Пойдите, пойдите». Довесь、да、от смеха подзуживал Робби старый шутник. Миссис Кэссиди явилась к Сьюзен. И та от души рассмеялась, услышав горестный рассказ миссис Кэссиди о том, как Лотта мучается из-за того, что Карл проводит время у Морренов, и люди говорят, что стыдно миссис Моррен позволять такому молодому парню бегать за ней. «О, Господи, вот беда-то!» — в голубых глазах Сьюзен запрыгали огоньки. «Я скажу Карлу, чтобы он больше не приходил». Ему обязательно надо жениться на хорошей девушке вроде Лотты, миссис Кэссиди. Но когда молодой Карл услышал о везите миссис Кэссиди к Сьюзан, он съехал с квартиры. Карл уговорил старого Робер разбить палатку и поселиться с ним возле рудника. Никакие просьбы Сьюзан не действовали, и он по-прежнему приходил к ней помочь по хозяйству, да и в последнее время стал много пить. Ему лень было наколоть дрова и привезти воду. Сьюзен взялась была за это сама, но Карл избавил ее от забот. Чтобы не остаться в долгу, она связала ему пару носков и золотала его выленившиеся синие бумажные штаны. Когда у Карла пошли нарывы, она ласково по матерински ухаживала за ним, делала припарки и давала лекарства. И всегда охотно слушала его рассказы о тяжелом одиночном детстве. Сьюзен для того и заставляла его играть и петь, чтобы подбодрить, пробудить в нем веру в себя. Но Робби говорил, что она также приветлива и добра с другими старателями и родокопами, которые собирались у Моронов почти каждый вечер поболтать или перекинуться в покер. Карл продолжал льнуть к Сьюзан, как осиротевший жеребенок. И Джордж Щедуйк заходил всякий раз, когда бывал в Сен-Ди-Гэппе. Из-за Карла Дэйв никогда не беспокоился, но мог приревновать и вспылить, если ему казалось, что кто-нибудь другой посматривает на Сьюзан. Он привык к тому, что Джордж Чедвик заходит и приносит сьюзен гостинцы, битых кур, сливки или овощи, и даже посмеивался над этими визитами. А когда случалось встретиться с Джорджем, охотно проводил с ним время. Дэйв растолстел и стал вялым. Дела на его участке шли не очень хорошо. Его напарник жаловался, что Дэйв не помогает ему вытаскивать бадью, нет в нем прежней силы. И все сидит, сложа руки, а другие пусть за него работают. Бедняга Дэйв говорила Сьюзен: "Года уже не те". Она уговорила Руфалл Лоуллера, который разбогател на руднике Уинера, устроить Дэйва в табачной лавке, где вся компания могла подработать, устраивая подшумок аукционы. Дэйв говорил, что с этой лавкой ему здорово повезло. За несколько недель до Рождества Джордж Чедуик завернул к моряным по пути из городка. Его долговязая фигура маячила на дорожке, но когда Сьюзен выглянула из открытой двери, он не захотел войти в дом. Джон и Мэвис приезжают домой на Рождество, сказал он. В первый раз с тех пор, как ты ушла, Сьюзен. Надо тебе теперь вернуться домой. Не хорошо, если Джон и Мэвис приедут, а тебя не будет. Поедем домой, Сьюзен. Это еще что такое? Дэйв показался позади Сьюзен. Разве до тебя еще не дошло, что Сьюзен домой не вернется? Она здесь со мной останется до конца своих дней. Я не с тобой говорю, а с Сьюзи, ответил Джордж невозмутимо. Я приехал сюда, чтобы забрать ее домой и заберу. Убирайся с глаз моих! Даиф размахнулся. Джордж увернулся от его увесистого кулака и в свою очередь приготовился нанести удар. Сьюзан закричала пронзительно: Перестаньте, перестаньте! Я не допущу, чтобы вы дрались из-за меня. Вот уеду и буду жить одна. Неужели ты уедешь, Сьюзи?» Дэв、да、сердито посмотрел на нее. «Не уезжай, Сьюзи», — сказал Джордж просительным тоном. «В чем дело?» — спросил Карл, неторопливо выходя из-за дома. Его могучие плечи и загорелые обнаженные руки никогда не выглядели так внушительно. «Угомони их, Карл», — попросила Сьюзан. Джордж хочет, чтобы я вернулась домой, а Дейв говорит, что я должна остаться здесь, и они готовы передраться из-за этого, старые дураки. А вы сами чего хотите? спросил Карл. Я хочу уехать и пожить спокойно и весело, сказала Сьюзен. Какое они имеют право требовать, чтобы я им подчинялась? Понятно. Карл взглянул на двоих мужчин. Оставьте ее в покое, сказал он. На следующее утро всем в Сэнди Гэппе стало известно, что Сьюзен ушла от Дэйва Моррена. И не одна, а с молодым Карлом. «Ну как вы это объясните?» «Никак, вот и все. По-настоящему она должна была вернуться к Джорджу Чедуйку и быть благодарна за то, что он может дать ей хорошую жизнь. А Карл должен был бы жениться на Лотте, которая любила его. Да как бы не так». Сьюзен и молодой Карл Моринг уехали утренним дилижансом. «Может быть, мы с Карлом дураки», – писала Сьюзен в записке, которую оставила Дэйву. «Но если нам все равно, так кому какое дело?» «Я бы сам с ней уехал, хоть сегодня», – горевал старый Робби. «Да и Руфлоуэллор был бы не прочь. Нельзя же винить Сьюзен за то, что она мужчинам нравится. Она всегда такая приветливая и веселая, и ничто ее из себя не выведет. Говоришь с ней?» А она знает, смеется, как будто ей и впрямь с тобой весело. И когда человек с ней, так ему кажется, что он пуп земли, хоть он прекрасно знает, что ей все равно, увидит она его снова или нет. И богу у нее до того синие глаза, других таких на свете нет. Но так как же обольстительница Сьюзен или нет? Не умом она не блестала, не красотой. Она просто умела заставить человека полюбить себя на всю жизнь.